Глава двадцать вторая Джет «Что-то мне не нравится, тишина в ответ от Деля. Хотя...» «Не на это ли я рассчитывал, когда отправлял ему сообщение с откровенной провокацией? Надеюсь, мои ребята успеют вовремя среагировать, если этот придурок все же не удержит себя в узде. Но как же мне надоело наблюдать за другом, который сам упускает свой шанс на счастье». А еще он разрушает то хрупкое чувство, что все еще теплится в душе Ри. Теплится, несмотря на ее пограничное состояние. Сполоснул руки холодной водой и подмигнул своему отражению в небольшом зеркале. Я чертовски умен и готов съесть свои кроссовки, если моя выходка не приведет Эссириса сюда в ближайшее время. Выйдя из ванной, весьма довольный собой направился в сторону гостиной. Ри, радость моя, ты готова делиться информацией? Зайдя в комнату, чуть не споткнулся, увидев девушку, стоящую рядом с диваном. Сейчас передо мной была кто угодно, но не Ри. Суккуба, Сукуба. Демоница, вошедшая в полную силу, к слову, нетипичную для представителей нашего вида. Но не Ри. Кэр? С тобой все в порядке? Откровенно говоря, увиденное меня пугало. Настолько, что я, взрослый мужик, опасался подходить к хрупкой, ослабленной долгим восстановлением девушки. Все дело в ее глазах. Обычно ярко-голубые, сейчас они были наполнены тьмой. Черные, без белков. Они смотрели прямо на меня, и внутри них сверкали молнии. Что, черт возьми, это такое? Кэрри, Ри, ты меня слышишь? Девушка сделала несколько уверенных шагов в мою сторону. Ее губы начали шевелиться, будто она пыталась что-то сказать, вот только звука не было. А как только она протянула в мою сторону руку, меня накрыло волной эмоций. Боль, гнев, отчаяние. И все это с таким знакомым вкусом силы Деля. Не успел вопрос сформироваться в моей голове, как ответ на него пришел откуда не ждал. Телефонный звонок отвлек меня от жуткой картины черных глаз на лице блондинки а, увидев имя звонившего, принял вызов, не раздумывая. «Да». «Сэр, быстрее! Эсериса накрыла!» «Боюсь, комплекс не выстоит. На заднем фоне были слышны выкрики моих парней из службы охраны, топот ног и отборный мат. Мы не знаем, как его вернуть». Сбросил вызов и перевел взгляд на Ри. Девчонку трясло, а сила, бесновавшаяся в ее глазах, не оставляла сомнений. Эти двое связаны куда крепче, чем они думали. «Если я не буду тупить, кажется, у комплекса и всех сотрудников есть шанс пережить эту ночь». Не оставляя себе времени на сомнения, подхватил Рина руки и буквально бегом кинулся из квартиры. Лишь чудом не сшиб дверью старушку, выходившую из соседней квартиры. А когда мне вслед понеслось ее благословение, пожалел, что не зашиб. Проблем меньше было бы. «Наконец-то!» – кричала старуха мне в спину. «А то уже все терпение закончилось. Хотела сама выкинуть этот мусор». Молодой Эссерис не очень-то торопился решать мою проблему. Вот же Су... Мигера! Сделав мысленную пометку сдать старуху на суд старейшинам, прибавил скорости. А стоило добежать до машины и пристегнуть ри ремнем на пассажирском сиденье, как уже через мгновение мчался по трассе, не обращая внимания на правила. Примерно на середине пути девушка зашевелилась и хрипло, рвано задышала. Бросив мимолетный взгляд в ее сторону, понял. Она смогла разорвать связь с силой деля Джет! Ри, не сейчас. Улетим к черту ведь. Придурок, что ты сказал другу? Что? Ой, кажется, меня готовы рвать на части. Такой злой сейчас была моя пассажирка. Ну, я немного подтолкнул этого балбеса к правильному решению. Правда, думал, он сам примчится к тебе. А пришлось в срочном порядке хватать тебя и мчаться в комплекс. Кроме тебя, его больше никто не сможет вернуть из-за грани. Краем глаза заметил, как в ответ на мои слова Ри прикрыла лицо руками. Она что-то тихо говорила, но я не расслышал. На свою голову решил уточнить. Не понял. Повторишь? За дорогой следи, идиот! Придурок! Балбес чертов! Нет, вы посмотрите на эту малышку! Сидит. Ноги поджала. Сама в комок свернулась. Но глаза горят. Того и гляди дыру во мне прожжет. Как тут удержаться? Ухмыльнулся своей фирменной, кривой улыбкой и решил представиться по всем правилам. Чарльз Джейтис с Лучший друг сына старейшины штата. Воспитывался практически в их семье. Но предпочитаю второе имя, а не вот это, идиот, балбес, придурок. Давай лучше дружить, ай!» В ответ Кэри замерла на секунду, а потом залилась смехом. Издевательски громким смехом. Что опять не так? «Чарльз, мать твою! Могла бы и догадаться! Чарльз!» Неосознанно сбросил скорость и повернулся к этой сумасшедшей девчонке. «Что не так с моим именем?» «Да все в порядке. Я давно уже поняла. Все мужчины с именем Чак полные придурки». «Но...» «Дави на газ, Джет!» Не дав и шанса обелить свое имя, эта малышка так врезала мне в плечо, что по руке прошла судорога. Удар у ри был отменный. Она взяла и добавила. И продолжала бить меня, пока, сцепив зубы, чтобы не рявкнуть на нее, я не вдавил педаль в пол, резко выкручивая руль, входя в поворот. «Сумасшедшая. Она просто сумасшедшая». Идеальная женщина для моего друга. На этой радостной мысли я не смог сдержать свой довольный смех. Под непрекращающийся поток не в мой адрес, а какими только эпитетами Рини не наградила меня, мы домчались до комплекса. Как только я остановился перед входом, Ри тут же замолчала. Последнее, кем она меня назвала, было похоже на осел. Думаю, она имела в виду, что я очень классный парень. Мы с ней точно подружимся. Увидев, как девушка потянулась к ручке двери, Рыкнул в ее сторону, выбираясь из машины. «Сиди, ты босиком». «Конечно, она меня послушалась. Прям пять раз». «Угу». Когда я подошел к ее двери, Ри уже стояла рядом с авто, озираясь по сторонам. «Где он?» «Упрямая, наглая, нетерпеливая», — начал я, подхватывая ее на руки и внося в холл комплекса. «Настырная суккуба». «Что тебе дали те секунды?» «Да пошел ты, придурок! Лучше скажи, где Дель?» кажется, мы с тобой будем ну прям как брат и сестра. Даже сейчас не мог удержаться и промолчать. А в ответ светловолосая фурия снова двинула мне в плечо. Ну я же говорил точно, как сестра. Бегом поднялся на четвертый этаж, и тут Кэрри начала вырываться. Видимо, узнала обстановку и ждать больше не хотела. Пришлось спустить девчонку на пол, благо толстое ковровое покрытие не даст ей замерзнуть. Видя, как девчонка уверенно побежала по коридору, крикнул ей в спину. В люк, Сри! Он в люксе. В ответ она только набрала скорость от былой слабости и хромоты не осталось и следа. Мне пришлось тоже поучаствовать в забеге, чтобы у малышки не возникло проблем с моими шакалами, которые, как я слышал, стояли недалеко от номера Деля. Успел я как раз вовремя. Стоило повернуть за угол, как чудесная картина заставила меня притормозить и не останавливать Кэрри, которая с явным удовольствием сейчас впечатала свой кулак в скулу Чака. Так его девочка. Это хорошо, Эсерис не видит, как молодой парень под предлогом «Вам туда не стоит идти» крепко прижал к себе мисс Мур. Как только состыковка женского кулака и наглой морда состоялась, решил вмешаться. Не хватало еще, чтобы этот глупец вышел из себя. Чак, руки! Парни, пропустите ее. Но, шеф, это же девка! Джет, ты уверен? Мистер Кассой. Каждый посчитал нужным оспорить прямой приказ. Каждый. Но «Ничего, ребятки, дядя дяд, Джет вам всем покажет, что бывает, когда его подчиненные не слушаются Подошел к плотно стоявшей в толпе упрямцев и молча заломил руки ближайшему. «Ой, какое совпадение! Им оказался тот самый Чак, который все еще удерживал свои лапы девушку Эсериса». Печатав его носом в стену, весело подмигнул малышке. ты права, все Чаки сущи, придурки!» И кивнув в сторону двери, добавил «Верни мне друга». Кэри не стала отвечать, растолкав удивленно смотрящих на меня парней, распахнула дверь и уверенно зашла в люкс. «Да я и задерживаться не стал, отпустил парня». И, чеканя слова, произнес. «Быстро исчезли с этажа», — повернулся к Чаку и, глядя в глаза, специально для него добавил. «Она идеальная младшего Эсериса. Лучше забудь». Оставив парни в коридоре, если не совсем глупцы, сообразят, как можно быстрее унести свои задницы подальше, последовал Зари. Просочившись в номер, чуть не задохнулся от концентрации силы Деля. Кажется, ночь я проведу в обнимку санитазом, переваривать его энергию без последствий так и не научился. Каково же было мое удивление, когда Ри, до этого стоявшая с закрытыми глазами всего в паре шагов от меня, вдруг распахнула их? Вновь наполненная тьмой и легкой походкой пошла к Эссирису, который стоял в центре комнаты, запрокинув голову. Чертовка, подойдя к другу, привстав на носочки, обхватила ладонями его лицо и поцеловала. И как только руки демона сжали талию смелой сукубы, концентрация силы в помещении начала падать. А спустя бесконечные мгновения я и вовсе смог нормально дышать в этой комнате. Кажется, беда миновала. Пора исчезать по-английски. Ри, оторвавшись от Дели, повернулась в мою сторону. На меня снова смотрели ярко-голубые глаза. «Найди Лу. Скажи ей, что со мной все в порядке. Утром я буду дома». Она продиктовала мне их новый адрес. «Не наломай дров в этот раз, Джет. Иди». Когда, выходя из номера, я обернулся в последний раз, эти влюбленные, но гордые уже сидели на полу и снова целовались. «Что ж, уверен, тут все будет в порядке. А мне пора вернуть свою семью. В этот раз, Ри, я точно не наломаю дров». Я просто не оставлю больше свою луча но ни на минуту.